Глава восьмая. Алексей Александрович ничего особенного и неприличного не нашёл в том, что жена его сидела с Вронским у особого стола и о чём-то оживлённо разговаривала. Но он заметил, что другим в гостиной это показалось чем-то особенным и неприличным, и поэтому это показалось неприличным и ему. Он решил, что нужно сказать об этом жене. Вернувшись домой, Алексей Александрович прошёл к себе в кабинет, как он это делал обыкновенно, и сел в кресло, развернув на заложенном разрезным ножом месте книгу о попизме и читал до часу, как обыкновенно делал. Только изредка он потирал себе высокий лоб, И встряхивал голову, как бы отгоняя что-то. В обычный час он встал и сделал свой ночной туалет. Анна Аркадьевна ещё не было. С книги под мышки он пришёл наверх, но в нынешний вечер вместо обычных мыслей и соображений о служебных делах мысли его были наполнены женой и чем-то неприятным случившимся с ней. Он противно своей привычке не лёг в постель, а заложив за спину сцепившиеся руки, принялся ходить взад и вперёд по комнатам. Он не мог лечь, чувствуя, что ему прежде необходимо обдумать вновь возникшие обстоятельства. Когда Алексей Александрович решил сам с собою, что нужно переговорить с женой, ему казалось это очень легко и просто. Но теперь Когда он стал обдумывать это вновь возникшее обстоятельство, оно показалось ему очень сложным и затруднительным. Алексей Александрович не был ревнив. Ревность, по его убеждению, оскорбляет жену, и к жене должно иметь доверие. Почему должно иметь доверие? То есть полную уверенность в том, что его молодая жена всегда будет его любить. Он себя не спрашивал. Но он не испытывал недоверия, потому имел доверие и говорил себе, что надо его иметь. Теперь же, хотя убеждение его о том, что ревность есть постыдное чувство и что нужно иметь доверие, и не было разрушено, он чувствовал, что стоит лицом к лицу при чем-то нелогичном и бестолковом и не знал Что надо делать? Алексей Александрович стоял лицом к лицу пред жизнью, пред возможностью любви в его женек кому-нибудь, кроме его. И это-то казалось ему очень бестолковым и непонятным, потому что это была сама жизнь. Всю жизнь свою Алексей Александрович прожил и проработал в сферах служебных, имеющих дело с отражениями жизни. И каждый раз, когда он сталкивался с самой жизнью, он отстранялся от неё. Теперь он испытывал чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, спокойно прошедший над пропастью по мосту и вдруг увидавший, что этот мост разобран, и что там пучина. Пучина это была сама жизнь, мост, та искусственная жизнь, которую прожил Алексей Александрович. Ему в первый раз пришли вопросы о возможности для его жены полюбить кого-нибудь, и он ужаснулся пред этим. Он не раздеваясь ходил своим ровным шагом взад и вперёд, по звучному паркету, освещенной одной лампой столовой, по ковру темной гостиной, в которой свет отражался только на большом недавно сделанном портрете его, висевшем над диваном, и через ее кабинет, где горели две свечи, освещая портреты ее родных и приятельниц, и красивые, давно близко знакомые ему безделушки ее письменного стола. Через её комнату он доходил до двери спальни и опять поворачивался. На каждом протяжении своей прогулки и большую частью на паркете с светлой столовой он останавливался и говорил себе: "Да, это необходимо решить и прекратить высказать свой взгляд на это и своё решение". И он поворачивался назад. Но высказать что же? Какое решение, говорил он себе в гостиной и не находил ответа. Да наконец, спрашивал он себя при поворотом в кабинет, что же случилось? Ничего? Она долго говорила с ним, ну что же? Мало ли женщина в свете с кем может говорить? И потом, ревновать значит унижать и себя, и её. говорил он себе, входя в её кабинет, но рассуждение это, прежде имевшее такой вес для него, теперь ничего не весило и не значило. И он от двери спальни поворачивался опять к зале, но как только он входил назад в тёмную гостиную, ему какой-то голос говорил, что это не так, и что если другие заметили это, то значит, что есть что-нибудь. И он опять говорил себе в столовой: "Да, это необходимо решить и прекратить и высказать свой взгляд". И опять в гостиной, перед поворотом он спрашивал себя, как решить, и потом спрашивал себя, что случилось, и отвечал: "Ничего". И вспоминал о том, что ревность есть чувство унижающее жену, но опять в гостиной убеждался, что случилось что-то Мысли его, как и тело, совершали полный круг, не нападая ни на что новое. Он заметил это, потёр себе лоб и сел в её кабинете. Тут, глядя на её стол с лежащим наверху малахитовым бюваром и начитаю запиской, мысли его вдруг изменились. Он стал думать о ней, о том, что она думает и чувствует. Он впервые живо представил себе её личную жизнь, её мысли, её желания, и мысль, что у неё может и должна быть своя особенная жизнь, показалась ему так страшна, что он поспешил отогнать её. Это была та пучина, куда ему страшно было заглянуть. Переноситься мыслью и чувством в другое существо было душевное действие. чуждое Алексею Александровичу. Он считал это душевное действие вредным и опасным фантазёрством. И ужаснее всего то, думал он, что теперь именно когда подходит к концу моё дело, он думал о проекте, который он проводил теперь. Когда мне нужно всё спокойствие и все силы души, Теперь на меня сваливается эта бессмысленная тревога. Но что же делать? Я не из таких людей, которые переносят беспокойство и тревоги и не имеют силы взглянуть им в лицо. Я должен обдумать, решить и отбросить, проговорил он вслух. Вопросы о её чувствах, о том, что делалось и может делаться в её душе, Это не моё дело, это дело её совести и подлежит религии, сказал он себе, чувствуя облегчение при сознании, что найден тот пункт у законений, которому подлежало возникшее обстоятельство. Итак, сказал себе Алексей Александрович, вопросы о её чувствах и так далее, суть вопросы её совести. до которых мне не может быть дела. Моя же обязанность ясно определяется. Как глава семьи, я лицо, обязанное руководить ею, и потому отчасти лицо ответственное, я должен указать опасность, которую я вижу, предостеречь и даже употребить власть. Я должен ей высказать. И в голове Алексея Александровича Сложилось ясно всё, что он теперь скажет жене. Обдумывая, что он скажет, он пожалел о том, что для домашнего употребления так незаметно он должен употребить своё время и силы ума. Но несмотря на то, в голове его ясно и отчётливо, как доклад, составилась форма и последовательность предстоящей речи. Я должен сказать и высказать следующее. Во-первых, объяснение значения общественного мнения и приличия. Во-вторых, религиозное объяснение значения брака. В-третьих, если нужно, указание на могущее произойти несчастье для сына. В-четвёртых, указание на её собственное несчастье. И заложив пальцы за пальцы ладонями к низу, Алексей Александрович потянул, и пальцы затрещали в суставах. Этот жест, дурная привычка, соединение рук и трещание пальцев, всегда успокаивал его и приводил в аккуратность, которая теперь так нужна была ему. У подъезда послышался звук подъехавшей кареты. Алексей Александрович остановился посреди залы. На лестницу сходили женские шаги. Алексей Александрович, готовый к своей речи, стоял, пожимая свои скрещённые пальцы и ожидая, не треснет ли ещё где. Один сустав треснул. Ещё по звуку лёгких шагов на лестнице он почувствовал её приближение, и хотя он был доволен своей речью, ему стало страшно. за предстоящее объяснение